Глава 12 У меня в кухне очень холодно, здесь сквозняк. Холод проникает сквозь старые окна и в щель под дверью. Я снова надеваю куртку, сажусь за стол и открываю ноутбук. Я помню, что у бабушки Пэгги был дверной уплотнитель от сквозняка в виде таксы. Она выглядела очень грустной от того, что ей приходилось лежать на полу у холодной двери. Мне всегда было ее жаль. Я забирала к себе и позволяла спать на диване, несмотря на то, что это раздражало Пегги. Она так хорошо ко мне относилась. Я захожу в соцсеть и провожу некоторое время на странице приюта для животных. Отвечаю на несколько комментариев. Я не чувствую обычного беспокойства, когда смотрю на фотографии и видео животных. У нас все будет в порядке. Скоро у меня будут деньги. Я достаю телефон и нахожу видео с Энгельбертом, принимающим грязевую ванну. Получилось идеально. Я выкладываю его в соцсеть, и он сразу же получает кучу лайков. Затем я вспоминаю, как пару недель назад снимала глицинию, ползающую по тюкам сена. У нее и на них-то плохо получалось взбираться, ей не следовало даже пытаться лезть на вишню. Я прокручиваю видео в поисках нужного и вдруг словно получаю удар под дых. Я забыла, что снимала Джозефа, когда навещала его в доме инвалидов. Мой палец зависает над иконкой «Удалить». Какой смысл хранить эту запись? но затем я решаю один разок ее посмотреть. Выглядел Джозеф ужасно. Это убедит меня в том, что я все делаю правильно, позволяя ему умереть. Я запускаю видео. Джозеф лежит, отклонив голову назад. Взгляд блуждающий, кожа влажная и серая. На заднем фоне звучит мой голос. Я болтаю о всяких безобидных вещах, которые я посчитала самыми подходящими для такого разговора. Я смотрю на Джозефа с предельной сосредоточенностью, так, как обычно смотрю на людей, даже задумываясь об этом. Мне приходится так делать, чтобы у меня появился хоть какой-то шанс понять, кто они. Я выпрямляюсь. Я заметила кое-что странное. Я включаю звук на телефоне на максимум, несмотря на то, что мой собственный голос напоминает мне скрежет ногтей по школьной доске. Я смотрю видео от начала и до конца три раза подряд. С каждым просмотром все становится понятнее. Глаза Джозефа, как и всегда, бегают из стороны в сторону, но иногда они чуть приподнимаются вверх. Это происходит, когда я упоминаю змей. Каждый раз. Джозеф обожал своих змей. Это не может быть совпадением. Но как такое может быть? Он же без сознания. Я снова смотрю видео. Я упоминаю змей раз десять, и каждый раз его глаза реагируют. Мой мозг гудит, пытаясь с этим разобраться. Насколько вероятно, что это просто совпадение? Это не случайность. Я снова и снова пересматриваю видео, силой воли, пытаясь его изменить. Это не может быть правдой. Внутри меня все холодеет. У меня дрожат руки, когда я хватаюсь за ноутбук и набираю в поисковике, могут ли пациенты в вегетативном состоянии реагировать на что-либо. Я нахожу статью в которой говорится, что пациенты в состоянии овоща могут бессознательно реагировать на звук своего имени. Я также нахожу статьи, в которых утверждается, что некоторые пациенты, которые, как предполагалось, находились без сознания, на самом деле все осознавали. Во время одного исследования 4 из 23 пациентов, которых считали овощами, оказались в сознании. Один из комментаторов высказался следующим образом. Из-за этого возникает много этических проблем, например, закон допускает смерть пациентов, которые постоянно находятся в вегетативном состоянии, путем прекращения лечения и ухода. Если же пациент проявляет реакцию на что-либо, то это незаконно, даже если он четко дает понять, что хочет уйти из жизни. «О, Боже», — говорю я, «Боже, Боже мой, я встаю и понимаю, что направляюсь к двери». Джозеф может быть заперт в своем теле, не способный даже сказать нам, что он есть, он там. Я нащупываю пальцами дверной косяк и прижимаюсь к нему головой. Он холодный. Мне трудно дышать, как я обычно дышу на протяжении всего дня, даже не задумываясь об этом. Кажется, так трудно делать это правильно. Я возвращаюсь к ноутбуку и снова гуглю интересующий меня вопрос, кликаю по ссылкам одной и другой. Я отчаянно хочу найти другое объяснение. Затем я снова смотрю видео и, независимо от всех моих усилий, прихожу к тому же самому выводу. Он реагировал на мои слова. Если Джозеф в сознании, он знает, что мы собираемся его убить. Это жестоко. Но, конечно, он и сам может хотеть умереть. Прямо сейчас Джозеф живет в аду. Он был заперт внутри своего тела на протяжении многих лет. Не способный общаться, а теперь ему, наконец, позволят умереть. Хочет ли он этого? Если врачи узнают, что он в сознании, они не смогут его убить. Это запрещено. Может, мне стоит притвориться, что я никогда не смотрела это видео? Сохранить отношения с семьей, и получить наследство и использовать его в помощь приюту для животных? Жить дальше своей жизнью? А если Джозеф не хочет умирать? И отчаянно хочет подать нам знак? Он лежит там и мечтает, чтобы кто-то заметил, что он не кусок мяса. Я даже не могу представить весь ужас этого.